Евгений с Ибрагимом отнесли потерявшую сознание девушку в комнату наверху и уложили в постель. Свидетелям происшествия Ибрагим объяснил, что девушка просто перепила, пока Евгений продолжал думать о странностях, связанных с нею. Вот и сейчас его проверка магии показала, что физически с Екатериной все в порядке, и она просто спала. Однако как можно было уснуть за столом, да еще и так, что никак не разбудишь? Может ли это быть последствием атаки артефактом ускорения сознания? Отчего-то Евгений скептически относился к этой версии, однако окончательно не отметал ее в сторону. Все-таки артефакт ускорения сознания был куплен у эльфов, а многое из их магии для людей все еще оставалось загадкой. Противно, конечно, от того, что приходилось вести дела с ушастыми тварями, отвергающими святую богиню, на что поделать. Вначале нужно одержать победу над империей, а потом уже можно будет заняться распространением истинной веры и в других частях мира. — А вы правда верите, что у нее амнезия? — спросил Абрагим после того, как Евгений кратко пересказал ему, откуда Катя вообще взялась. — Я не знаю, правда это или нет, но в любом случае нам сейчас выгоднее держать ее при себе, чем просто убить, — абсолютно спокойно ответил Мак. «Сам подумай, откуда она могла узнать о нашей встрече с поставщиком?» «Может, сам поставщик нанял ее, чтобы выкрасть товар? Тогда бы он получил и деньги, и смог бы продать товар кому-то еще?» «Это маловероятно», — только и ответил Евгений, на что и чего-то широко улыбнулся. «Неужто опять жителями Темного континента торговали?» Поймав на себе удивленный взгляд мага, он продолжил. «В таком случае вы правы». Скорее всего, тут замешан предатель. Притом, учитывая масштабы секретной секретность сделки, наверняка не последний по влиянию в МГИФ. «Вот и я пришел к тому же выводу», — кивнул головой Евгений. «Прикидывается, Екатерина больной ради своих целей или же нет, мы будем тщательно наблюдать за ней, и рано или поздно выйдем на предателя. Нужно понять, хотели эти двое просто украсть артефакт для себя, или же их настоящая цель куда глубже». Но в любом случае, на ней метка верности, и никуда от нас она деться не сможет. Но и в целях перестраховки первое время не будем ей рассказывать ничего особо важного. Пусть знает лишь базовые нормы жизни МГИФ. Про себя же Евгений подумал, что на этот счет нужно будет еще и с подчиненными переговорить. А то один из них, не подумав, сегодня умудрился упомянуть при Екатерине тайный ход в столицу – «Мне вот интересно, если с этой девушкой связано столь много странностей, зачем вы вообще ее в столицу привезли, где она мелькает у всех на виду? Мало ли, вдруг она в розыске, или же здесь ее подельники заметят?» «Подобное было бы только к лучшему», — пожал плечами маг. «Сейчас Катерина для нас белое пятно. Чем больше каких бы то ни было фактов, связанных с ней, мы сможем выяснить, тем скорее выйдем на ее информатора в МГИФ». Как бы там ни было, я в состоянии убить ее в любой момент. Ну а если из-за нее возникнут проблемы, что же, такова воля богини. В любом случае, я лучше буду, хоть и с риском, но действовать, чем сидеть на месте, опасаясь за свою жизнь. Как-никак, жизнь не стоит ничего, главное — это служение богине. И если Дида подбросила мне эту странную девушку, значит, определенно хочет, чтобы я распутал связанные с нею тайны». «Вам виднее. Как вы понимаете, я только учусь распознавать знаки нашей богини», — заявил Ибрагим. Тем временем в голове Ибрагима вертелось следующее. «Какой бред! Похоже, этот фанатик, даже в том, что его вилка упала на пол, скрытый смысл сможет найти». Чтобы отвлечься, он перевел взгляд на Катю и произнес. «Глядя на ее миловидное личико, сложно представить, что она замышляет нечто плохое». «Внешний вид обманчив», — философский изрек Евгений. «Однако, если Екатерина и правда все забыла, для нас-то тоже хорошо. Вероятность этого, кстати, далеко не нулевая. Я видел ее бой с моими подчиненными, во время которого у девушки не было никаких порывов использовать магию. Ведь у тех, кто долго тренировал свой источник, они автоматические. Так что, вполне возможно, она действительно позабыла весь свой прошлый жизненный опыт». Однако ее магическая сила от этого никуда не делась. Если помочь ей вернуть знания о боевой и не только магии, Екатерина вполне в состоянии стать одним из сильнейших наших воинов. Думаю, в перспективе я бы и сам мог взяться за ее обучение. Обсудив с Евгением еще парочку моментов, Ибрагим покинул своих новых знакомых и отправился вниз, чтобы помочь остальному персоналу. Ведь кроме него, трактирщика, здесь работало всего три девушки, которым нередко требовалась защита от слишком буйных гостей. Свою задержку он объяснил беспокойством о потерявшей сознании Кати. Кстати, о ней. Ибрагиму было даже в некоторой степени жаль ее. Надо же было ей так ошибиться, чтобы попасть в это змеиное логово. Независимо от того, потеряла она память или нет, Катя явно не знала, на что подписалась так же, как и сам Ибрагим когда-то. Парень посмотрел на свою метку и отмахнулся от этих мыслей. «Ему-то какое дело? Своих проблем хватает», — подумал он и встал за стойку.